Глава четырнадцатая. Мрачный замок. В погребе похолодало. Канал связи удалось настроить только на вечер. И теперь весь отряд был вынужден ждать наступления темноты. Сашу это нисколько не напрягало. Как и Артура, они спокойно занимались своими тренировками в перерыве между дежурствами. А вот Вика и Глеб изводились от нетерпения. Лето, наконец, солнышком греет а я вместо пляжа и загара должна торчать в сыром холодном подвале среди... Черт! Я даже представить боюсь, что здесь хранят!» Жаловалась по общему телепатическому каналу Вика. Она более всех страдала от вынужденного заточения и отсутствия дневного света. Практически все задания выполнялись ночью, а днем им высовываться на улицу было строжайше запрещено. Саша, конечно, скучать не давал, И занимал ребят тяжелыми тренировками. Но душевный настрой играл немалую роль в успехе любого дела. Насчет того, как исправлять положение, имелись кое-какие мысли. Но это должно подождать до верного момента. Кусок арматуры окончательно превратился в металлическую труху. И Саша глянул на циферблат часов. Пора. Ребята оживились. Артур уже без особого промедления вернулся в реальность и приготовился. «А рассказать, зачем нас заставили напялить эти уродские ботинки, не пора?» – проворчала Вика. «Нет», – коротко ответил Саша и отворил замок. Верхушка погреба причудливо торчала над землей, выглядывая меж ветвей на грунтовую дорожку, огибающую замок, построенный еще в начале XIX века. Раньше погреб наверняка служил бомбоубежищем, Но теперь каменная кладка, неказисто обрамляющая покрытый железными пластинами купол, ввела к полупустому подземелью, заполненному винными бочками, соленьями и прочими съестными и не очень запасами. Невольно ребята загляделись на величественные постройки, сочетающими сразу несколько архитектурных стилей от барокко до древнерусского. Белые фасады украшали стены из красного кирпича. Над зелеными крышами торчали башенки, немного напоминающие кремлевские, и расписные печные трубы, достойные отдельного внимания благодаря резным узорам и на макушке, и в основании. Замок действительно завораживал красотой и наверняка таил в себе немало богатств. «Я думала, такими только музеи бывают. Здесь реально живут люди?» «Живут, живут!» — хмыкнул Глеб. «Это ж сколько коммуналки выходит!» – пошутил Артур. Погреб располагался очень удобно. От него ребята под прикрытием рощицы поднялись на пригорок и оказались напротив тыльной части здания. С пригорка открывался вид на просторную поляну с фонтаном по центру, раскинувшуюся перед замком, а еще на квадратную башенку без окон, торчащую из ближайшего угла замка и так призывно манящую непрошенных гостей. Но у Саши на нее были другие планы. Он же нацелился на небольшую дверь, едва в полтора метра высотой утопленную в асфальт и укутанную потрепанными кирпичами. Ноздри Глеба расширились, веки сощурились, уши зашевелились. «Они здесь, охранники, скрываются и следят. Значит, будем осторожны», — вычислил ближайших. «Да», — кивнул Глеб. «Дальше действовали быстро». Глеб передал расположение охраны через Артура. Вика устроила диверсию, разогнав ветром воду в фонтане. В замке началось движение, позволив отряду выдвинуться к цели. Саша теперь и сам мог чувствовать охранников. Не все бросились на приманку. Двое остались на своих местах. Артур послал телепатический импульс, чтобы отвлечь их. Замок на двери Саша отворил еще до того, как отряд подошел вплотную. И четверка прошмыгнула в давно заброшенный участок подвала. Опять погреб, пожаловалась Вика. Они притаились, прислушиваясь к происходящему в замке. Сверху доносились еле слышные шаги. В стенах, казалось, в стенах, казалось, тоже поджидают враги. Опасность окутала холодную, суровую яму, заваленную строительным мусором, глиной с проросшими побегами мха. Саша приник к влажной земле руками, Действовать приходилось осторожно и тихо, чтобы выкроить немного времени перед тем, как их обнаружат. Под землей за фундаментом следовала пустота подземных катакомб. Магии разрушения Саша очертил линию разреза вокруг ребят, и отряд начал погружаться вниз. Что-то новенькое. От неожиданности ей пришлось ловить равновесие, припав к спине Саши. «Ты когда этому научился?» «Да так, на досуге». «Ухмыльнулся он. Подземелье встретило трупным холодом. От запаха пошли мурашки по коже, и тошнота подкралась к горлу. Что-то здесь было не так. Воздух висел прелый и вязкий, и все равно заставлял кожу покрываться мурашками. Поразмышлять об этом не удалось. Кто-то приближался. Саша отворил первую же дверь, и отряд спрятался внутри». Хромые шаги, сопровождаемые шкрябанием носка о неровный пол, принадлежали одному человеку. Забегали ироды, профуфонили кого-то. Голос растекался по тесным стенам так ясно, что, казалось, говорили прямо на ухо, прямо на ухо. Наймут проходимцев, а Гошка, сторожи тюрячку. Тьфу! Он прошаркал мимо двери. На пару секунд удалось разглядеть его длинные запутанные волосы, почти посидевшие, срастающиеся с лохматой неряшливой бородой до пояса. Он волочил завернутую в портянку ногу, обутую в калошу, и продолжал причитать под нос, понося нерадивых стражников. «Хозяин будет недоволен, если...» Он остановился, сжал кулаки так, что послышался хруст костей. Ребята не дышали, чтобы не издавать ни звука, но бешеный стук сердец казался слишком громким. Старик чихнул и пошел дальше. Если они упустят гаденышей, то хозяин разозлится. Он нацепит кандалы, и тогда гошки разрешат отрубить проклятому Гречкину его паршивую голову и другим. Да-да, Гошка хорошо позабавится. Старик удалился, но жуткий, полубезумный голос продолжал эхом биться о стены. Вдруг раздался писк. Вика дернулась и припала к Саше. «Там кто-то есть!» мать вашу прямо за нами я что то тронула саша просканировал комнату и его бросило в дрожь позади валялись истощенные истерзанные пытками тела прикованные кандалами к стене успокойся ничего там нет просто барахло валяется он не стал наводить панику голос удалился шаги стихли пришло время двигаться дальше и саша вывел отряд из коморки прежде чем закрыть дверь Он еще раз взглянул вдаль помещения и в ответ на него уставился холодными безжизненными впадинами скелет, обтянутый кожей. «Гошку ждет награда!» Вдруг раздался голос за спиной. Саша обернулся и тут же грудью встретил булыжник, отбросивший его в стену. Вика послала магический импульс ветра, чтобы отвлечь старика, но тот уперся своей покалеченной ногой и не сдвинулся с места. Артур попытался залезть ему в голову, но его оборвали вылетевшие из стен камни. Глеб не рисковал обращаться в столь тесном коридоре и ринулся на врага, но Саша его остановил. «Уводи ребят, выполняйте задачу, я с ним разберусь». Старик рассмеялся беззубым ртом и с новой силы прижал Сашу к стене. «Гошка, тебе не по зубам, малек!» Он направил на ребят новые снаряды. Но Саша сбил их и освободил дорогу. «Живо!» — скомандовал он товарищем. «Я вас скоро догоню!» Старик сменил ухмылку на мину удивления и безучастно наблюдал, как троица скрывается за поворотом. Булыжник не сдвигался с места, даже несмотря на то, что находился в самом центре Сашиного ближнего радиуса. Это интриговало. Перед ним стоял настоящий опасный противник, и Саша — Обнажил зубы в счастливом оскале, предвкушая сражение. Булыжник он сдвинуть не мог, но превратить его в пыль уже не составляло труда. Когда на глазах старика его снаряд песком осыпался вниз, он снова засмеялся. Так жутко сумасшедше, что стало не по себе. Глаза противника блеснули безумием. «А ты, малек, лыком шит!» «Ну шо ж, Гошка как раз косточки давно не разминал». И теперь Саша в полной мере ощутил, с кем ему предстоит сразиться. Этот человек обладал огромной силой. Магия Дика яростно бушевала в нем необузданным потоком. Он превосходил Сашу грубой мощью источал энергию. Но опытное чутье улавливало отсутствие у старика полного контроля над собственными силами. Не прекращая гоготать, Гошка обрушил на него залп камней, кирпичей и булыжников. Вырванных из стен Саша успел захватить контроль над несколькими снарядами Блокировал ими большую часть урона Ринулся навстречу противнику И призвал в руку меч Старик двигался с виду неуклюже Но ловко и быстро Он увернулся от клинка, прыгнув в сторону Сходу заблокировал следующие за ударом снаряды Меч Саши устремился ему в живот И наткнулся на каменную преграду Саша извернулся, одним рывком сблизился и добавил к шквалу своих атак удары кулаков, после чего задел таки подбородок. Гошка пошатнулся, открылся, но вместе с тем изверг магический импульс, потрясший катакомбы. В Сашу устремились все подвластные объекты. Коридоры расширились от потерянных кирпичей, которые ударили по нему общим роем, сжавшимся в кулак. Гоша действовал скорее инстинктивно, чем умышленно. Саша успел нанести еще один удар перед тем, как его унесло каменной волной. Он закрылся глухой защитой из снарядов, смог перехватить власть над первыми рядами вражеского залпа и, наконец, остановился, сопротивляясь напору. «Держись, держись!» — подбадривал сам себя Саша. Лавина пробкой забилась в туннеле и продолжала давить. Ее гнала вперед разъяренная магия окончательно обезумевшего старика. И вот-вот она должна была раздавить упрямого, но мага. Вдруг Саша ощутил прилив сил. Снова та радость битвы, непередаваемое чувство свободы, жизни, готовой оборваться в любой момент и потому столь ценной и яркой. Магия разрушения вырвалась из оков. Он понял это с некоторой неожиданностью. До этого момента. Она не поддавалась дрессировке, будто специально сопротивляясь, как норовистый дикий конь. Обычный телекинез действовал уже как дыхание или ходьба. Просто еще одна неотъемлемая функция организма. Но разрушение приходилось выдавливать, контролировать каждый миг, чтобы оно не упорхнуло. И вот новая магия заявила о готовности стать полноценной частью Саши. Лавина начала обращаться в прах. Камень за камнем она стиралась в пыль, оседала внизу. Новые волны бились о невидимую преграду и терпели крах. Но это давалось нелегко. Саша чувствовал, как разрушение, словно изголодавшийся волк, вгрызается в его запасы, истощая их с бешеной скоростью. И понял, что контроль с каждым шагом ускользает из рук. Разрушение распалялось, словно огонь разрасталась, грозила вырваться из контроля своего хозяина, поэтому пришлось насильно подавить ее. Саша оказался достаточно близко, чтобы разобрать бормотание своего врага. «Гошка! Гошка покарает! Наглец! Поганая урла! Гошка накажет! Гошка поставит на место грязную дворнягу!» Старик залился хриплым смехом, не замечая, что его противник уже рядом. Вдруг стена из камней разверзлась, и на него выскочил мальчишка с мечом в руке. «Сучий — Сучий потрох! — зарычал Гошка. — Как ты? Клинок вот-вот пронзил бы костлявую грудь, оборвав последние слова. Но Саша внезапно повис в воздухе. Острие коснулось кожи и пустило каплю темной крови. Не продвинуться дальше, не убежать Саша не мог. Даже пошевелиться не получалось. С ужасом он осознал, что оказался под полным контролем вражеского телекинеза. Гошка удивился не меньше своей жертвы. Он распрощался с жизнью, сам того не понимая, сковав врага собственной магией. Но это его и погубило. Магия старика была столь огромной и дикой, что такое ее применение вызвало всплеск телекинеза, потрясший опоры древних катакомб. Своды лопнули, стены треснули. Потолок начал обваливаться. «Попался сучий потрох!» — ликующе прокряхтел Гошка. «Я тебя сейчас!» Балка рухнула прямо на его голову. Потолок затрясся. Грозился вот-вот обвалиться. Капкан телекинеза ослаб, позволив Саше вырваться из его хватки. Он успел удержать обвалившийся туннель, оказавшись в кромешной темноте. Несколько секунд Саша провел в тишине, не двигаясь. Однако разум метался в панике, пытаясь осознать тот факт, что он едва избежал смерти. Вдруг завал зашевелился. Сенсор активировался сам собой. Рука действовала машинально, направив острие меча навстречу вырвавшегося Гошке. Клинок пронзил плоть так просто, что это вызвало мимолетное удивление. Перекосившееся от боли, страха и безумия лицо остановилось прямо перед Сашей, в нос ударило зловонное дыхание. Тощий, кривой раб, только и видевший за всю жизнь кнуты, пытки и смерть, ухватился за кромку голыми руками в попытке вытащить из себя злую сталь. Как это, захлебываясь проступившей изо рта кровью, спросил он, — Это ж... Гошка ж... Радость битвы вдруг улетучилась. Саша осторожно, резко вытянул меч и положил своего поверженного противника на землю. Старый, но маг, и не слышавший, наверное, про то, что он должен был стать свободным человеком, не веря, хлопал по сквозной ране, разбрызгивая собственную кровь. Он оказался сильным магом. Хозяева всегда ценили его за это и держали на поводке, словно сторожевую псину. Человек, имевший все шансы стать одним из сильнейших в мире благодаря прирожденным способностям, попал в объятие смерти, вглядываясь в тьму рухнувшего подземелья. Он даже не понял, почему может видеть в полной темноте. — Гошка... Гошка хороший! — жалобно простонал он. — Правда же! Старик взглянул Саше в глаза, моля об ответе. — Да! — кивнул он. — Гошка молодец! «Ты очень большой молодец!» Тело на его руках обмякло, издав последний вздох. Саша ладонью прикрыл глаза и еще раз про себя поблагодарил беднягу. Он потерпел поражение, но стал намного сильнее. «Саня!» — раздался голос Артура в голове. «Саня, ты где? Нас зажали! Нужно сматываться к черту!» Саша просканировал окружение. «Не все туннели обвалились!» В просторном помещении с высокими, не меньше десяти метров потолками, тлел камин. Он всполохнул, когда хвост пламени описал дугу, задев поленье и устремившись в грозного бериндея, что вцепился в пасть попавшего в его лапы волколака. Но огонь не добрался до оборотня, унесенный вихрем ветра от не менее грозной воительницы, осыпающей охранников не только магией, но и отборным матом. Артур держал оборону, призвав кинжалы и отбиваясь от тех удальцов, что умудрились пробраться через этих чудовищ. «Где он?» – потребовала Вика, вздув храбреца, решившего сократить дистанцию. «Где Саша?» Но Артур молчал. Он почему-то зажмурился, словно от боли. Добела сжал в руках кинжалы и отошел назад, зажавшись в углу. «Что с тобой, мать твою?» – уже криком раздался голос девушки глеб метнулся в следующего противника отбросил его в стену и тут же принял удар молнии от мага в нескольких шагах -р -р -р -р -р -р -р -р". взревел он и лапа устремилась в обидчика но берендеи снова остановили на этот раз огненным шаром от которого едва успел увернуться артур снова попыталась вика Но натиск на нее усилился, из-за чего девушке пришлось переключиться на троицу перед ней. Ветер встретился с ветром. Комнату заполнили беспорядочные потоки. Острые клинки, посылаемые телекинетиком, устремились в Вику, разрезая воздух. Волкалак запрыгнул на спину Глеба и принялся мстить со всем остервенением. «Саша — Саша! — взывала Вика. — Саша, ты где? Она вспомнила про кольцо. Метательные ножи выпорхнули по ее зову, блокировав клинки телекинетика. Но вражеский ветер ударил сильнее и сбил ее с ног. Рывок и оборотень лиса окажется прямо над ней. Острые когти уже раскрылись и с холодной кровожадностью устремились в горло. Меч, появившийся из ниоткуда, мелькнул прямо перед ней, плашмя ударив по морде полулисы которая вот-вот должна была полоснуть Вику по лицу. Оборотень пролетела мимо, кувырнувшись по мраморному полу и угодив в высокое расписное зеркало. Клинки, только вернувшиеся во власть своего хозяина, снова ускользнули от него и теперь воткнулись в ликующего волколака до крови растерзавшего спину окруженного бериндея. Раздался удивленный крик. Это один из охранников почему-то воткнул нож в плечо своего товарища и следом ударил того по челюстью. «Сукин сын!» — пронесся в головах восклик Артура. «Он чуть мне мозги не сжег!» Поверженный телепат с бессмысленным взглядом накинулся на своих же товарищей, которым пришлось теперь отвлечься от вторженцев, чтобы утихомирить напарника. Глеб среагировал быстро. Его кровь окропила пол, пасть изливалась слюнями, а когти ворвались вплоть ближайшего противника. Саша обрушил на врагов гнев телекинетика. Драгоценные старинные плиты, осколки столетних зеркал и обломки искусственной мебели превратились в оружие и посеяли беспорядки в строю охранников, а древний меч вкушал кровь, гуляя между ними. — В хранилище! Быстро! — скомандовал Саша. Отряд нехотя оставил недобитых. Глеб не сразу смог побороть животную ярость, но присоединился к товарищам. Путь к хранилищу лежал через узкую винтовую лестницу на второй этаж. Сканером Саша обнаружил ловушки, ожидающие непрошенных гостей, и вместо того, чтобы обезвреживать их по отдельности, разнес стены и часть ступеней, оставив брешь, ведущую наружу. — Национальное достояние, так-то, — заметил Артур. — Недостойнее нашей безопасности, — ответила ему Вика. Они добрались до входа. Глеб вышиб дверь и ворвался внутрь, принимая на себя удары ожидавших защитников. Четверку снова обложили, но теперь они мчались быстро, словно не замечая преград. Саша мощным импульсом перевернул вверх дном все артефакты и книжные полки, сбросил с потолка широкую стеклянную люстру и использовал осколки, чтобы остановить сумевших сориентироваться противников. «И как мы теперь найдем его?» — возмутилась Вика. — Не волнуйся, такую вещицу держат не у всех на виду, — успокоил Саша. Он видел в стене тайник, огороженный сложным многоуровневым замком, который даже ему не удастся вскрыть просто так. — Задержите их, мне придется отвлечься, — предупредил Саша, и товарищи набросились на защитников, пока те не успели прийти в себя. Он же припал к ничем не примечательному участку стены — Даже приложился ладонями, чтобы сконцентрировать всю свою магию на выполнении задачи. Тайник находился под действием заклинания. Хозяин мог без проблем отворить его, но постороннему придется приложить массу усилий, чтобы достать сокровище. Защитников удалось оттеснить, но по лестнице уже взбиралась подмога. Артур взял под контроль нескольких противников и заградил ими проход. Саша продолжал кропотливо пробираться к своей цели. Прогремел взрыв. «Где они?» Голос, гулкий и низкий, заставил насторожиться. Тот, кому он принадлежал, явно превосходил охранников. Новая ударная волна разнесла преграду из живых щитов, словно бильярдный шар кегли. Это Борис Сергеевич Прибрежный, хозяин замка, самолично явился покарать нарушителей. «Давай быстрее!» – заволновалась Вика. «Быстрее!» Грохот и тряска от нового взрыва заглушили последнее слово. Борис Сергеевич вошел в хранилище и легким взмахом руки отбросил бериндея, опалив ему шкуру. «Есть!» – воскликнул Саша, после чего встретился взглядами с хозяином перстня с большим красным рубином, что теперь держал в руках. «Ой, здрасте!» Ответным приветствием послужила огненная буря, направленная на наглеца. Красные языки буйным потоком набросились на него и полностью охватили, скрыв от взора. «Нет!» — вопль Вики заглушил даже шум пламени. Еще один взрыв послабее отбросил троицу, и вбежавшие за хозяином охранники направились к ним. «Этих взять живыми!» — прогорланил Борис Сергеевич. «Падлы ответят! За все ответят!» Вдруг буря разверзлась, и, рассекая ее хвосты, выскочил Саша. «Ко мне!» — разнес он своим товарищем «Встаньте за мной!» Издав гневный рев, Борис потряс помещение мощным взрывом, что смел и своих, и чужих. Но Саша успел закрыть товарищей защиты перстня. Хранилище начало рушиться. Подпиленные магией разрушения балки и своды не выдержали потрясений и рухнули вниз, открыв путь к отступлению и оградив четверку от разозленного хозяина замка. Отряд взбежал по лестнице вверх и забрался на вершину квадратной башни. — В ботинках заклинание телекинеза! — объявил Саша. — Активируйте его и в полет! «Чего — Чего? — возмутилась Вика. — Я только научилась! Завал разбросала. Раздалась ругань Бориса Сергеевича, из которой появилось примерное представление о том, что именно он собирается сделать, когда доберется до обидчиков. «А, к черту!» Девушка прыгнула вниз и с удивлением обнаружила, что ботинки держались в воздухе, словно на невидимых опорах. «Получилось!» Артур без проблем повторил трюк и направился следом за Викой к точке отступления. А вот Глеб замер между бойницами. «И я, и я, ты сможешь!» — оборвал его Саша. «Я знаю, ты сможешь!» Башня извергла адское пламя и демонический рев его хозяина. Алые языки поднялись на десятки метров вверх, осветив обширный двор будто дневным солнцем, отчего вряд ли кто-то увидел взлетевшего-таки полного радости Бериндея. Грозный маг, потомственный дворянин, взметнулся в небо под тягой собственного огня, но не обнаружил грабителей. От злости он принялся плеваться огнем и крушить все вокруг. Рощицы возле замка охватил пожар, живые изгороди, украшавшие двор, заполыхали. Некогда красивый величественный замок теперь стоял с пробоиной в правом крыле, частично обвалившимся фундаментом и черной от копоти крышей. Тени плясали на красных кирпичных стенах, открывая мрачный вид на последствия битвы, а Саша и его отряд уже находились в десятках километров от этого места.